Все это нас так ободрило, — говорит свидетель осады, претерпевший весь ее ужас, — как будто мы съели по куску хлеба. мало помалу смятение утихло. Все, казалось, вошло в обыкновенный порядок. Уныние овладело осажденными пуще прежнего. Они молча глядели в степь, отколе ожидали еще недавно избавителей. Вдруг... В пятом часу пополудни вдали показалась пыль, и они увидели толпы, беспорядка скачущие из-за рощи одна за другую Бунтовщики въезжали в разные ворота, каждый в те, близко их находился его дом. Осажденные понимали, что мятежники разбиты и бегут, но еще не смели радоваться, опасались отчаянного приступа. Жители бегали взад и вперед по улицам, как на пожаре. К вечеру ударили в соборный колокол, собрали круг, потом кучую пошли к крепости. Осажденные готовились их отразить, но увидели, что они ведут связанных своих предводителей — атаманов Каргина и Толкачева. Бунтовщики приближались, громко моля о помиловании. Симонов принял их, сам не веря своему избавлению. Гарнизон бросился на ковриги хлеба, нанесенные жителями. «До светлого воскресения, — пишет очевидец сих происшествий, — оставалось еще четыре дня, но для нас уже сей день был светлым праздником. Самые те, которые от слабости и болезни не подымались с постели, мгновенно были исцелены. Все в крепости было в движении, благодарили Бога, поздравляли друг друга. Во всю ночь никто не спал». Жители уведомили осажденных об освобождении Оренбурга и об скором прибытии Мансурова. 17 апреля прибыл Мансуров. Ворота крепости, запертые и заваленные с самого 30 декабря, отворились. Мансуров принял начальство над городом. Начальники бунта Каргин, Толкачев и Горшков и незаконная жена самозванца Устинья Кузнецова были под стражей отправлены в Оренбург. Таков был успех распоряжений искусного, умного военачальника. Но Бибиков не успел довершить начатого им. Измученный трудами, беспокойством и досадами, мало заботясь о своем уже расстроенном здоровье, он за мог в Бугульме горячкую и, чувствуя приближающуюся кончину, сделал еще несколько распоряжений. Он запечатал все свои тайные бумаги, приказав доставить их императрице, и, сдав начальство генерал-поручику Щербатову,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 Слова сии сохранены Державиным, вводя его на смерть Бибикова. Последняя строфа должна была быть вырезана на его гробе. Он был искусный вождь во обрани, совета муж, любитель мус, отечество подпора твердо, блюститель веры, правды друг, Екатериной чтим за службу, за здравый ум, за добродетель, за искренность души его. Он умер, трон обороняя.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 Императрица велела спросить у вдовы покойного, чего она, собственно, для себя желала. Супруга Бибикова просила обеспечить судьбу одного из родственников ее мужа, служившего под его начальством. Петербург и Москва поражены были ужасом. Вскоре и вся Россия почувствовала невозвратную потерю. Примечание.